Глава сороковая. Если оризонцы и мексиканцы не хотят жить в своих краях, почему они дают всему и вся испанские имена? Ведь это сбивает людей с толку. Палома Виста была скромным, но симпатичным двухэтажным строением с двускатной черепичной крышей, вытянувшимся по обеим сторонам длинной дорожки. В небольшой автобус с названием реабилитационного центра и словом "веселитесь", намалёванным на одном борту, Садилась группа, большую часть которой составляли женщины. Я остановилась за ним, вышла из машины и спросила у группы, у всех разом знает ли кто Бенна и Эмили Коулман? Знали все. Одна женщина сообщила, что они обедают в столовой, а затем покачала головой, словно мой вопрос расстроил её. Может, маме Лауры и в самом деле нездоровилось? Я прошла через автоматические двери, миновала стойку администратора, И молодая женщина за ней не поинтересовалась кто я. Далее, через просторную зону отдыха, где обивка кресел не сочеталась ни с подушками, ни с ковриками, а если и сочеталась, то каким-то экзистенциальным образом, понятным одному декоратору, и наконец к столовой. Своего рода метрдотель поприветствовал меня и поинтересовался, не явилась ли я повидаться с кем-то. Бен и Эмили Коулман, ответила я. Он повёл меня к столу на четверых, за которым сидели двое. Должна признаться, выглядели они немного старше меня. Оба высокие, как Лаура. Я заметила это даже несмотря на то, что они сидели длинноногие с густыми седыми шевелюрами. Я осторожно подошла, представилась подругой их дочери и спросила, могу ли ненадолго присоединиться к ним. Хотя видела, что они ещё продолжают есть. За это я извинилась. Пожалуйста, всё хорошо, это всего лишь десерт, сказал Бен Колмэн, показывая на стул рядом с супругой. Он просигналил жестом молодой женщине, суетящейся поблизости: "Вы позволите предложить вам пудинг?" Я поблагодарил его за гостеприимство: "Нет, спасибо", и молодая женщина упархнула прочь. Пока мы с ним говорили, Эмили смотрела прямо перед собой с безмятежной улыбкой. Затем с царственным величием повернула голову и улыбнулась мне. «Лаура?» — спросила она. «Нет, дорогая», — ответил Бен. «Это Бриджит Куин, подруга Лауры». Я начала сочинять, будто мои родители ищут себе достойный дом престарелых, а Лаура как-то говорила мне, что Бен и Эмили очень довольны, полом и вистой, и мне захотелось самой взглянуть и лично узнать их мнение о жилых помещениях, питании и других услугах, прежде чем официально договариваться с руководством. «Здесь замечательно», — подтвердил Бен, — а Эмили, потеряв интерес, когда поняла, что я не Лаура, с удовольствием вернулась к своему пудингу. Не во всяком заведении захотели бы иметь дело с нуждами Эмили, так что нам, можно сказать, особенно повезло. Нас прервал звонок моего мобильного, на звук которого в мою сторону посмотрели все, находившиеся в столовой. Словно они были пришельцами, а звонок — сигналом с другой планеты. — Словно они были пришельцами, а звонок — сигналом с другой планеты. Я запустила руку в сумку и проверила, кто звонит, прежде чем выключать телефон. Макс, вместо того, чтобы выяснить, какой новый способ давления вытянуть у меня признание, он изобрел: я доверилась автоответчику. Я ещё немного поболтала с Беном, гадая, как бы перевести разговор к теме места пребывания Лауры, когда мужчина сделал это сам. Мне показалось, что он потерял часть своего имиджа идеального хозяина и немного занервничал. «Вы позволите задать вам вопрос?» — обратился он ко мне. «Конечно. Может показаться немного странным спрашивать такое у человека, с которым только что познакомился. Дело в том, что наша дочь звонит каждый день, справится о маме. Но вот уже третий день от нее нет звонков, и я очень обеспокоен. Вчера я оставил сообщение на ее мобильном, но она не ответила». Он ещё больше разволновался. Очень не люблю выглядеть родителям такого рода, но вы давно с ней говорили? С Лаурой? Я легко рассмеялась. Да всё у неё хорошо, просто отлично. Эти дни она занималась очень серьёзным делом. Готовила материалы к передаче в суд. Вы же знаете, какая она, наша Лаура, не пропустит ни одной мелочи. Она как-то упомянула, что вы всегда твердили ей: если уж делать что-то, то делать хорошо. БН показался мне человеком способным учить детей благоразумию. Он тоже рассмеялся, возможно, пытаясь припомнить, когда говорил такое, но всё же заметно успокоился. Я ретировалась из столовой настолько быстро, насколько это не могло бы вызвать у него подозрений. Как только я вернулась в свою машину, то прослушала сообщение. Макс просил перезвонить ему, поскольку нашёл то, что меня заинтересует. Кроме того, он хотел бы ещё раз послушать меня. как я упала в старом русле и ударилась головой и до кучи этот тросточка для ходьбы, что смастерил мне Карлос с лезвием на конце, она ещё у меня в голосе Макса я услышала угрожающие нотки, совсем для него не характерные. Я не стала перезванивать. Вместо этого, выехав из дома престарелых и двигаясь не знамо куда, я позвонила Зигмунду. И была с ним так искренна, как могла. Я, похоже, здорово облажалась и думаю, агент Лаура Колман в беде. А меня никто не желает слушать, начала я. И рассказала, где мы побывали с нашим расследованием дела Линча, об исчезновении Колман, даже о стрельбе в парке, но почувствовала, что о песели говорить не стоит. Я не считала это необходимым, учитывая обстоятельства другой попытки покушения на мою жизнь. Зиг поспрашивал меня о подробностях покушения, о повторных выстрелах со стороны стрелкового клуба «Пима», потом замолчал. Я подождала, пока он размышлял, и, наконец, не вытерпела. Ну, что мне делать? Расскажи Моррисону. Моррисон слышать об этом не хочет. Я даже звонила Ройлух Юзу. Помню, что ты говорил о государственном защитнике и Колман. Я оказался прав. Прав-то прав. Да только даже он считает, что волноваться не о чем. Тяжко тебе пришлось, наверное. Вдруг зашёл он с абсолютно неожиданной стороны, что? Я слышал, Захарий Робертсон застрелился. Стингер, это, наверное, стало для тебя ударом. Понимаю, звучит ужасно, но у меня сейчас нет времени даже на то, чтобы переварить это. Я должна найти Колман. Стингер, почему ты осталась в тусане? — Зигмунд произносил совсем не то, что я ожидала. Он словно вообще не слушал меня. — Мы с тобой говорим об одном и том же? — спросила я. — А мы ни разу это не обсуждали. — Я всегда полагал, что ты осталась на Юго-Западе, чтобы быть ближе к делу, которое я не смогла закрыть. Как тот убийца, который всегда возвращается к месту преступления. Тебе никогда не удавалось избавиться от своей одержимости. — Зигмунд. Не анализируй меня сейчас, у меня нет на это времени. Честно говоря, после нашей последней беседы я начал думать, что у тебя посттравматический стресс, сопряжённый с мысленным возвращением к убийству на шоссе 66. Ты застревожил старую рану. А тем более сейчас, после самоубийства Зака Робертсона, будто что-то разладилось в работе моего мозга, и я ощутила лёгкое головокружение, почти как вертиго. Слишком потрясенный, чтобы разозлиться, я взмолилась. «Но, Зик, ты же согласился с нами обеими насчет Линча? Ты посоветовал нам продолжить расследование?» Я и сейчас не отказался бы от своих слов.